Голова 14. Задачка со звездочкой. Алиса. Вот зря ты ей волосы не вцепилась, активно жестикулирует руками Карина. Всему тебя учить надо, Алис. Поморщившись, обхватывает трубочку губами и делаю несколько глотков коктейля. К вечеру неприятные эмоции после случившегося утром утихли, но Карина решила вас что бы то ни стало поднимать мне настроение. Так как решение пойти в клуб было принято утром, когда я злая приехала в университет, то менять планы я уже не стала. Поэтому сейчас, облаченное в свое новое не слишком удобное платье, я пью слабоалкогольный коктейль, а на фоне пульсируют басы музыки. кому волосы, Кариш? Чему это? Сажусь удобнее на барном стуле. Я прекрасно понимаю, что у Миши есть своя личная жизнь. Это нормально. Просто неприятно, как будто мои старания были напрасны. Так тебе за твои старания обидно или за то, что он с другими спит? «Неопределенно определённо веду плечом, так как вроде бы как за второе должно быть больше обидно, потому что мне всегда хотелось привлечь внимание Миши. Хотелось, чтобы именно такой мужчина, как он, был со мной рядом. Мои детские мысли и желания не отпускали меня буквально до недавно, но сегодня, сегодня вместо чисто женского разочарования и ревности я в большей степени испытала обиду на то, как все глупо вышло. И как найти объяснение собственным ощущениям их трансформации? Возможно, это из-за того, что я привыкла видеть рядом с ним женщин и не воспринимая их серьезно? Да нет, это бред, конечно. Я слишком хорошо помню, как себя чувствовала Оля, когда Давид был не с ней. Нельзя привыкнуть другим женщинам рядом с любимым мужчиной. А меня эта мысль не злит. Я только сейчас осознаю это. После того, как весь день пыталась понять, какого черта я обиделась на то, что вчера потратила столько времени на готовку, а она осталась неоцененной. Обижаться ведь должна была совсем на другое. В общем, я поняла. Ты сама не справляешься. Хлопает ладонью по барной стойке Карина. Будем действовать иначе. Не надо никак действовать. Категорично мотаю головой, потому что эта беда в белом комбинезоне может учудить что угодно. Я сама во всем разберусь. Ага, я вижу, как ты разбираешься. До самой пенсии будешь ходить и пускать на него слюни, а сама из гордости так и не сделаешь первый шаг. Карина, Алиса. Карина, Алиса. Пойдём танцевать. Схватив меня за руку, подруга тащит меня на танцпол. Здесь многолюдно, но свободное пространство для танца есть. Поэтому, решив, что подумаю обо всем завтра, решаю расслабиться. Мне правда нужно это. Отдаваясь музыке, мы с Кариной балдеем, поем во все горло, когда звучат любимые треки и отбиваемся от парней, которые так и норовят прилипнуть к нам время от времени. У нее есть парень, поэтому ей чужие подкаты ни к чему. А мне и подавно. Ненароком вспоминая свой прошлый поход в клуб, и сумбурные мысли о Саше снова дают о себе знать покалыванием по всему телу. Сегодня пятница, вечер. Наверное, его царское величество вышло на охоту в одно из злачных мест. Не знаю чего, но мне злостно не хочется, чтобы эта охота оказалась удачной. Пусть бы побыл голодным какое-то время, не умер бы, а то он и слова такого, как голодать, не знает. Всегда есть кем перекусить. Да, вот такая я, стерва. Сама себе удивляюсь даже. Алис, пойдем в туалет. Тянет меня за руку Карина. «Идем». Выстояв очередь в самую посещаемую комнату клуба, сначала уходит Карина, вручив мне свою сумку, а следом за ней иду и я. Давай, я подержу. Подцепив ремешок моей сумочки, она стаскивает ее через мою голову. Зачем? Она мне не мешает. Да неудобно. Иди, иди. Очередь, подтолкнув меня в спину, остается в коридоре. Коришка бывает странной, поэтому я не расцениваю ее поведение сейчас как нечто, что может насторожить. А зря. Причину того, чтобы моя сумка осталась у нее, я узнаю спустя полчаса, когда мой телефон начинает вибрировать входящим звонком. Миша, он не звонит мне в полдвенадцатого ночи, никогда волнение подкатывает горлу, потому что днем он мне сегодня после случившегося не набрал а если делает это ночью значит у него есть на то веская причина может ему плохо а его паси нет рядом отвечать не слишком хочется потому что мне все еще неприятно но ведь он не виноват в том что я приехала без приглашения правда набрав в легкие побольше воздуха и справляясь подобравшемуся к горлу волнению, уже собираюсь принять вызов, как Карина поворачивает в мою сторону голову, заметив, что мне звонят, вспыхивает всеми цветами радуги. Прикинься пьяной, Заговорщицкий перекрикивает музыку. Что? Не понимаю я. Это я ему позвонила с твоего номера, склоняется ближе к моему уху. Сказала, что ты в хлам и тебя нужно набрать. Поэтому давай, включи свою актерочку и вперед в ручки к любимому. Пусть тебя домой несет, Ну а дальше, думаю, уже справишься. Карина отстраняется, победно улыбаясь, а меня к месту прибивает. На голову словно ушат холодной воды выливается. Телефон в руке продолжает звонить, но я не в состоянии ответить, потому что внутри закручивается тихая злость. Мой убийственный взгляд должно быть слишком красноречив, потому что ажиотаж Карины мало спадает. И не смотри так на меня, шипит, складывая руки на груди. Я просто взяла и решила твою задачку со звёздочкой. Иногда нужно сделать первый шаг самой. Вот и делай.